Глава шестнадцатая Домой Докия идти не хотела, а куда пойти еще не знала. Было одновременно и смешно, и грустно. Не то, чтобы она на что-то рассчитывала с Лисом, но... С ним становилось теплее. Возможно, так просто казалось, воспоминания детства и прочее. В конце концов, первая школьная любовь. Или не любовь. Когда Лис в восьмом классе вдруг уехал прямо перед Новым годом, мир обрушился на Докию. Цветом, светом, звуками, эмоциями. До этого она жила будто под куполом. И этим куполом являлся Стрельников. Надежный, незыблемый, верный. Хорошо запомнилось, как несколько месяцев мучили перепады настроения, а кожа стала невероятно чувствительной. Каждый волосок реагировал отдельным нервным окончанием. Было мучительно и бодрствовать, и засыпать. Состояние дикого возбуждения чередовалось с полным анабиозом. Мама тогда очень тревожилась за Дакию, а Анютка ходила по пятам и конючила. Почему Лис уехал, когда он вернется, можно ли добавить его в друзья и с ним переписываться, все ли мальчики такие придурки, последние уже к лету? Вопросов, казалось, слишком много. Ответов на них еще больше, разных, в зависимости от настроения. Но из друзей в мессенджере Дакия Лиса выкинула и заблокировала. Сама, правда, не поняла, зачем. Не ссорились же. Бабушка Лиса даже приветы от него передавала при встрече. Но Дакия поёжилась, зябко. Пора, наверное, доставать пальто. Бабье лето, как и бабье век, коротко. Хотя вообще редкость, чтобы тепло продержалось почти до середины октября. Мысли текли бурной рекой, подхватывали осенние листья, кружили их в водоворотах и отправляли в слив. Дакия поддалась им, отпустила и теперь будто заново переживала то же, что и тогда, просто на ускоренной перемотке. В конце концов, она себя убедила, что Лис не мог быть первой любовью. Но какая любовь зарождается в первом классе? Между ней и Стрельниковым что-то другое, детское. Полудружба, полу-что-то там, чему не нашлось название. А жизнь разводит людей, которые отыграли свою роль в судьбе. само собой. Вот и их с Лисом развела. Значит, надо просто жить. докия дошла до этой мысли совершенно самостоятельно, конечно, предварительно хорошо помотав родителям нервы. Папа теперь заводился с полуоборота когда всплывала фамилия Стрельникова. Он вообще сильно переживал. Спать стал плохо. И однажды родители попали в аварию. Папа так и не выкарабкался. А в маме что-то сломалось. Она, всегда такая уверенная, вдруг потеряла опору, стала вести себя хуже малого ребенка и Дакия заняла место взрослого. А это предполагало взвешенность, рационализм, холодную голову. Девочки из класса влюблялись в одноклассников, в ребят из параллели, в выпускников, соседей, актеров, наконец. А докия нет. Она вполне сознательно и трезво выбрала для себя другую линию, в которой места для любви не было. Даже перед выпускным Дакия пропадала над учебниками, хотя одноклассницы вовсю обсуждали наряды, мальчиков, и прочие прелести последнего звонка. С кем ее поставят в пару в танцы ерунда. Главное — отлично сдать экзамены и поступить в универ, на бюджет, в другой город. Почему в другой? Ну, во-первых, как-то тоскливо в родном. Во-вторых, появилось ощущение, что с каждым днем проблемы Анюты захватывают Дакию все больше. Сестренка полностью полагается на нее, но не старается сама, требует, требует, требует. Мама же только надеется на старшую дочь. Она должна разобраться, она должна посвятить свою жизнь. Чему? К балу выпускников город подошел с огоньком. Предстоял массовый флешмоб для телевидения. Ребятам всех школ предстояли несколько недель репетиций. В пару до Кии достался сын маминой приятельницы, Иннокентий. Красивый, как несбыточная мечта, с неимоверными синими глазищами. Киноактер, а не парень с соседней улицы. Девчонки обзавидовались, не зная двух главных недостатков Кеши. Он был очень привязчив и глуп. Это оказалось чудовищным сочетанием. Он решил, что Дакия в него по уши влюбилась с первого взгляда и поэтому ведет себя так холодно и отстраненно. Но ему теперь приходится терпеть и заботиться, чтобы не обидеть ее чувства. Кешины слова, переданные маминой приятельницей. «Леночка, ну ты ведь понимаешь, мальчику сейчас не до того!» «А Дунечка не понимает», — было сказано слишком громко, чтобы оставаться тайной. Дакия категорично отказалась от танца, флешмоба, последнего звонка, выпускного. Но Кеша теперь уже внушил себе, что, пожалуй, влюблен сам. А раз она отказалась от общения, почти провалил экзамены, едва пройдя порог по баллам. Мамина подруга обиделась и, кажется, больше не общается с мамой. На втором курсе Дакия попробовала встречаться с одногруппником Ильей. Тот был хорошим, но не сложилось. Все время находились причины, чтобы проводить время порознь. А потом Илья стал встречаться с девушкой с другого факультета. Кажется, они собираются пожениться. Подул пронизывающий ветер. Еще и тучи набежали. Дакия остановилась посреди улицы принялась искать в сумке зонт. Неужели не взяла? Мысли из прошлого сразу перескочили в настоящее. Мокнуть совершенно не хотелось. Значит, придется топать домой а там соседка. И если Лис с той не отзвонился, то Лиза снова будет делать вид, что не знает Стрельникова. Дакия недаром чувствовала, что их что-то связывает. Только зачем они скрывали отношения? Зачем наградили полный склад лжи? Боялись, что Дакия не примет Баранову в качестве соседки, раз не принимает в качестве соседа Лиса. Обидно, честное слово. Почувствовав первые капли, Дакия нырнула под навес ближайшей остановки, Достала платок и вытерла мокрое лицо. Лис вывернул из-за угла и словно влетел в невидимую стену. Докия стояла напротив Азова и, теребя перекинутую через плечо косичку, о чем-то с ним разговаривала. Губы изгибались в легкой улыбке. Взгляд то буравил одноклассник, и тот начинал перескакивать с одного случайного предмета на другой. Лису хотелось стать мухой, присесть на оконную раму, делая вид, что просто чистит лапки, и прислушаться к словам. Чувство оказалось стыдным и незнакомым. не таки раньше общалась с мальчиками, и в этом не было абсолютно ничего такого. Но в этот раз то ли Азов смотрел как-то иначе, то ли она стала слишком другой, то ли внутри самого лиса неожиданно проросло что-то новое. Червоточина. Он, стараясь придать походке нарочитую небрежность, подошел к Дайки и встал рядом с каким-то внутренним удовлетворением, замечая, что она совершенно не изменилась. А Влад пошел красными пятнами. «Привет!» Протянув руку, лис заранее ощетинился, предполагая, что Азов сольется. Не слился. Островки красных пятен расползались шире и шире, а уши вообще заполыхали, как факелы. Но рукопожатие оказалось крепким. Так что ты подумай, продолжила прерванную фразу Дакия. Не просить же повторить всё, о чём она говорила до появления Лиса. Это сразу выдаст червоточину сбитная. А вот кого? Его самого или Дакию? Неясно. Лис предпочёл бы, чтобы чёрная дыра внутри него свернулась, не подпитываемая ничем, но для этого надо было погрузиться в полную непроглядную тьму. Незнакомый дедок в штормовке с огромным рюкзаком, единственный оккупировавший полусломанную скамейку, что-то крякнул, покачал головой, и словно Докия совершила нечто предусудительное. Она отвернулась, глянула на время, попыталась отыскать расписание автобусов. «От парня убежала!» — довольно громко поинтересовался дедок. Докия зыркнула на него красноречиво яростным взглядом. «Такие, как ты, все время от парней бегают!» Захихекал собеседник и махнул рукой. «Только дождь же!» «Вот именно так. Дождь. Никак иначе. Или ложь?» Докия тряхнула головой. От детка пахло спиртным, ему хотелось поговорить, но ей хотелось помолчать. «Дождь, говорю!» «Проводить не вышел, значит, кишка танка Залиса стало обидно. «Он-то точно здесь ни при чем!» это она сама себе что то придумала и когда до кии уходила дождя еще не намечалась и не соожженными ногами по улицам бегать однако дедок продолжал свои рассуждения все вокруг одного и того же можно было не слушать напрягало что полила еще сильнее не выйти из под навеса зазвонил телефон не глядя на экран до нажала на вызов просто чтобы спрятаться в разговор как старый скрипучий шкаф алло «Донь, ты где?» Лис, голос встревоженный. «Настолько, что надо ответить». «Стою на остановке, жду автобус». Ответила. Честно и лаконично. А потом не сдержалась. «А что?» «Ливень. Твой зонт остался у меня». «Не сахарное, не растаю». Хотелось, чтобы слова прозвучали с улыбкой, будто удобная шутка. Тем более вот и автобус... Там крыша точно не протекает. Дедок забрался следом за Дакии, да еще и сел на сиденье напротив, шмякнув рюкзак почти ей на ноги. «Звини, дочка, я выпьем шичток. Не со зла, конечно». докия стоически вздохнула, готовясь несколько остановок слушать разглагольствование. Но дедку взгрустнулось, он покачал головой и обронил слезу. А потом задремал. Повезло хоть в чем-то. Докея выудила телефон, собираясь полистать ленту, но не вышло. Опять раздался звонок, на этот раз от Лизы. «Да». Дедок открыл глаза и уставился на Докею. Свел кустистые брови, поджал губы. Задумался, явно намереваясь выдать очередную порцию сомнительных наблюдений. Баранова же говорила с интонациями заискивающего ребенка. «А ты где?» «Еду домой». «А как моя стряпня, понравилась?» Ты же для Лиса старалась, у него и спрашивай. — Угу, ты это... Не обижайся. Соседка замолчала, Дакия даже успела подумать, что оборвалась связь, глянула на экран. Секунды текли раздражающе ровно и медленно, как вода, капающая из крана. — Я ухожу к парню жить, в общем, — донеслось из трубки. — Ключи оставлю на банкетке в коридоре, дверь захлопну. — Ого! — Неожиданно. Когда Дакия уходила из дома, Баранова мельтешила по квартире с тюрбаном на мокрых волосах, а её комната напоминала декорации к сцене налёта банды чёрной кошки. Платья развешены тут и там, нижнее бельё вперемешку с колготками, кофточки свалены кучей, только джинсы сложены стопкой. «Оставь. Захлопни», — согласилась Дакия. блаха выдал дедок, воздев палец. «Ну вот и решилась. Баранова к лису. А ей, видимо, опять искать соседку, потому что не подтянет она одна квартиру. Или вообще, ну, ее магистратуру. Вернется домой, потеснит Анюту в комнате, которую та наверняка уже считает единоличным владением. Сестрица будет вредничать. Мама сначала терпеть, потом срываться и плакать. Придумывать и планировать, как бы сделать так, чтобы и овцы целы, и волки сыты, то есть и Докия помогает, и ей помогать не надо. Нет, это дно. Докия решительно поднялась с места, перешагнула через рюкзак детка встала у двери, держась за поручень. Дождь-то кончился? Докия кивнула и выскочила на остановке. Показалось, или вот отъезжающей от подъезда иномарке сидела Баранова. Лиза вызвал барышни такси? Или с каким-нибудь другом договорился? Или вообще это просто шутки воображения? Поднявшись домой, Дакия нашла оставленные ключи там, где и договорились. В комнате с веселенькими обоями царил порядок, чего не скажешь о кухне. В раковине грудилась грязная посуда, на столе остатки ужина, по полу рассыпана мука. Лиза не смогла удержаться от жирного многоточия, как муха. Но злости уже не осталось. Так. Лёгкая прибитость от всего произошедшего. Недопонимание, как относиться, что делать и стоит ли вообще переживать. Лис ничего не обещал. Если она сама себе что-то придумала, то это ведь её проблемы Тем более, ничего ведь особо и не случилось. По-быстрому, наведя порядок, Дакия налила чай, надкусила последний пирожок и задумчиво проживала а потом выбросила оставшееся в ведро. И все остальное от Лизиной готовки безжалостно отправилась туда же. Завязала мусорный пакет крепко-накрепко, и прямо так, как была в домашних тапочках, в фланелевом костюмчике, выскочила на улицу к ближайшей помойке.